Алексей Кофтунов, Олег Сапфир идеальный мир для лекаря. Книга двадцать шестая. Мужчина несся со всех ног по опустевшей широкой улице, а за его спиной гремели взрывы. Вспышки заклинаний, грохот, то и дело проносящиеся мимо магические снаряды. Несколько таких он принял на щит, но часть урона все равно досталась ему, от чего он упал и кубарем покатился по брусчатке. А каждый удар мостовую отдавался звоном, особенно если он ударялся своей заплечной сумкой. Но мужчина не собирался сдаваться. И потому, ловко подскочив на ноги, он тут же продолжил свой забег. До заветной двери оставалось совсем немного, и потому он даже перестал оглядываться. Просто несся со всех ног, позабыв обо всем на свете. Взрывы все приближались, и иногда пламя больно обжигало спину. Но он поставил перед собой цель и шел к ней. Точнее, бежал. И вот спустя какое-то время мужчина влетел в распахнутые ворота, над которыми красовалась золотом крупная надпись Аплот. Мозг не сразу поверил в то, что все звуки стихли. В ушах зазвенела тишина, а по телу прокатилась волна слабости. Иначе и не может быть, когда вокруг царит такая атмосфера умиротворения. А ведь еще секунду назад мимо проносились разряды молний, огненные стрелы и много чего еще не менее убойного. Теперь он стоит посреди просторного холла, И его внешний вид явно выбивается из общей картины. Вокруг все утопает в роскоши, и на идеально вычищенном полу можно увидеть свое отражение. А он весь в крови, грязный, а от одежды остались лишь оплавленные лохмотья. Посетители сразу обернулись и стали с интересом разглядывать гостя. Кто-то даже принялся обсуждать его появление и возможные причины такого внешнего вида один мужчина рассмеялся, вспомнив, что он в таком же виде заявился сюда. Разумеется, вынужденно, так как за ним гнались бандиты. Правда, теперь уже бывшие бандиты. Ведь эти дебилы зачем-то решили полезть в отель вслед за ним. «Это же отель «Оплот», да?» — закричал мужчина, и голос его эхом разошелся под высокими сводами просторного зала. Тогда как посетители сразу напряглись, и кто-то даже положил руку на рукоять своего меча. «Все так», — спокойно ответил подошедший к нему швейцар. «А вы уверены, что вам нужен именно оплот?» — крикнул кто-то из постояльцев. «Все-таки военномерец. Барон нахмурился и покрепче ухватился за оружие. «Я Сириус Ван Димон!» — оборванец поднял руки в примирительном жесте. «Старший винодел Великих Лесов, и я прошу убежище!» Он смиренно подтупил взгляд. «Насколько мне известно, это место дарует защиту всем тем, кто в него зашел и смог оплатить услуги. И я хочу стать вашим гостем». Он сбросил с плеча увесистую сумку и, перевернув ее, высыпал на пол гору золотых монет, драгоценных камней и всевозможных украшений. «Прошу спрятать меня и защитить от преследователей». «Хм», — задумался швейцар и посмотрел на горку драгоценностей, после чего подозвал к себе сотрудника в строгом костюме. «Человек хочет воспользоваться нашими услугами». «Оформи его, пожалуйста». «Понял», Понял. — коротко хивнул тот и повернулся к гостю. «Можете ли вы предоставить паспорт, сэр?» «Но я даже точно не знаю, что это такое», — замялся иномерец. «В таком случае вынужден предоставить вам бланк для заполнения. На каком языке вам будет удобнее читать информацию?» Он показал лист бумаги с длинным списком самых разных иномерных языков. «Там собраны лишь основные» тогда как для остальных, менее распространенных диалектов, придется использовать услуги переводчика, а эта опция тоже платная. «Девтонский подойдет», — кивнул мужчина. «Я знаю его вполне сносно». «Отлично», — администратор покопался в портфеле и достал оттуда бланк на дифтонском языке. «Прошу, пройдите за столик и заполните все отмеченные звездочки поля». Индомерец послушно принял бумажку, ручку и направился к столу, но стоило ему усеться и поставить первые две галочки, как двери в зал распахнулись, и внутрь вошли четверо человек. Одеты они в темно-зеленые балахоны, поверх которых легкая металлическая броня, а на поясе у каждого самое разное оружие. У кого-то миниатюрные арбалеты, у кого-то изогнутые клинки. Они сразу приковали внимание постояльцев, тогда как те четверо безошибочно определили свою цель и сразу направились к ней. «Слишком поздно!» — схватился за голову винодел. «Они уже тут, и я не успею заполнить бланк!» Все-таки ему четко дали понять, что если ты и намерец, то заполнение бланка обязательно. Не получится получить никаких услуг без этого, ни за какие деньги. Есть такая дискриминация, но раньше на это никто не жаловался. Впрочем, если бы и жаловались, это никак не поменяло бы правила. «Вор предатель!» — крикнул один из преследователей. «Ты уже мертв! это очень ждет любого, кто украдет тайны великого леса!» Сириус понимал, что эти люди никогда не разбрасываются словами. И есть смысл им поверить. Все-таки подобные им умеют убивать и делают это искусно. Очень опасные личности если кто-то из них пообещал убить тебя, считай, что ты уже мертв». Мужчина судорожно ставил галочки и старался прочитывать каждый пункт бланка как можно внимательнее. Ведь если ошибиться раз, придется заполнять заново. Тем временем преследователи спокойно шли в сторону винодела, и на их лицах появились победные ухмылки. Они понимали, что теперь жертве деваться некуда, и вот-вот задание будет выполнено. Но на их пути возник полноватый низкорослый мужчина с бокалом вина в руках. «А вы чего такие нервные?» — улыбнулся он. «Он же говорит, что винодел. А вы его убить собираетесь? Нельзя виноделов убивать. Некрасиво это и слишком расточительно». Толстяк укоризненно помотал головой и сделал небольшой глоток из своего бокала. Те переглянулись между собой и, не сговариваясь, выхватили оружие тогда как винодел понял, что этот человек, скорее всего, глуп. Он просто не осознает, насколько опасные перед ним стоят убийцы, и сейчас он умрет ни за что. А ведь такой добродушный с виду толстячок явно не обладает какими-то выдающимися боевыми способностями. А вот что произошло дальше, повергло Сириуса в шок. Он ожидал чего угодно, но точно не этого. Стоило первому убийце замахнуться клинком на постояльца оплота, как система безопасности сработала настолько быстро и стремительно, что никто не успел понять произошедшего. Просто вот они вчетвером стояли и собирались убить спокойного с виду толстячка, и вот они лежат, захлебываясь в собственной крови, тогда как сам толстячок даже не вздрогнул и продолжил попивать вино. — Ну что, винодел? — ухмыльнулся тот. — Теперь ты должен мне бутылочку хорошего вина. Он пожал плечами и лениво поплыл дальше, в сторону столовой. «Угроза жизни клиента устранена. Всем отбой!» Мимо прошел охранник и передал по рации остальным, чтобы не волновались и больше никого не убивали. «Восточная часть скола. Требуется бригада уборщиков». На этом охранник взял и исчез. Винодел даже не понял, куда он делся. Просто открыл какую-то небольшую дверцу, скрытую прямо в стене, и пропал в проеме. Сириус же сидел и моргал, не в силах поверить в происходящее. Но в какой-то момент его привел в чувство голос администратора. «Господин, напоминаю вам, что необходимо заполнить бланк», спокойно проговорил тот. «Возможно, вам требуется помощь в заполнении?» «Нет, спасибо, тут все понятно», помотал головой винодел и продолжил ставить галочки и вписывать всю необходимую информацию о себе. Лишь изредка он поглядывал по сторонам, и продолжал удивляться тому, насколько спокойным сразу стал персонал после устранения угрозы. Впрочем, когда этих четверых убивали, никто тоже особо не нервничал. Люди просто выполняли свою рутинную работу, да и посетители будто бы привыкли к подобному. Ведь когда унесли трупы, все окончательно забыли, что еще недавно тут было какое-то развлечение. Вот вроде у меня теперь довольно крупная и мощная армия, а все равно для выполнения всех задач этого не хватает. Придется выдергивать отдельные отряды прямо с заданий, перераспределять гвардию, жертвовать какими-то другими операциями. Например, я отозвал из Персии чуть больше тысячи человек. В Эквадоре заменил некоторые части на ополчение, так как там все равно опасность миновала. И так далее. А все почему? потому что такой шанс упускать нельзя. Да, нас может не хватить сразу на два мощных направления, но как минимум попытаться мы должны. Таких удобных вариантов закрепиться в другом мире может и не предоставиться. Все-таки цитадель магистрата — древнее здание со множеством скрытых внутри тайн прежних, более развитых поколений. Один плацдарм у нас уже есть. Король-гном в любом случае пустит нас в свой город, и народ возмущаться не будет. Даже может поделиться армией за хорошее вознаграждение. Но это все равно не то. Этот город принадлежит ему и постоянно придется договариваться с ним, тогда как цитадель будет только наша. Потому сейчас идет усиленная и ускоренная подготовка к новым сражениям. Войска собираются, набирают вооружение и артефакты а я проверяю каждого солдата и перезаряжаю печати, чтобы и в этот раз можно было обойтись без потерь. Ведь одно дело захватить цитадель, и совсем другое — удержать ее. Уверен, глава магистрата передала мне ее так легко, не просто так. Скорее всего, на это здание и окружающие его земли точат зуб немало лордов окрестных земель, и уже с ними мне придется сражаться за свое. И как будто бы этого было мало, Еще и Роман позвонил мне и попросил помочь разобраться с новым врачом. Так что теперь я иду к нему в приемный кабинет, раз уж все равно оказался рядом. «Господин Булатов!» — обрадовался Роман, когда я зашел в комнату. «Просто я, я совсем не понимаю, что с ним делать и как его использовать. Таких врачей у нас пока не было, сами понимаете». «Думаю, проще будет показать», — кивнул я. «Рассказывать можно очень долго» тогда как демонстрация возможности разом ответит на большую часть вопросов. «Кстати, а кто из твоих в этом месяце больше всех накосячил?» «Да как обычно, Витек», — пожал плечами Роман. «А что?» «Ничего. Позови его и пойдем в кабинет к новому врачу». Вскоре я вместе с Романом и Витей зашли в кабинет специалиста, и я сразу уселся на кресло, чтобы посмотреть на происходящее. «Вот твой первый пациент», — указал я на ученика, который держался за свою поврежденную руку. На ней не хватало нескольких пальцев, и это явно расстраивало паренька. Но он старался не показывать виду, что ему больно. Ведь как отключать боль, я его уже учил, и это его проблема, что он не научился. Врач поправил свою шапочку, посмотрел на поврежденную руку и пожал плечами. «Да без проблем!» — воскликнула Гремони. И быстро создав нехитрое заклинание, буквально за пару секунд отрастил парня новые пальцы, даже длиннее прежних. «Ну вот», — заключил я, — «теперь вы не будете дергать меня из-за такой ерунды. Все, кроме головы, он сможет воссоздать буквально за минуту», — повернулся и кивнул к химирологу. «Как тебе новое место работы?» «Прекрасно, господин», — тот аж прослезился. «Я живой и занимаюсь магией». О чем еще можно мечтать? Вашему великодушию нет предела, господин. Спасибо, что не убили меня». Роман стоял и хлопал глазами. Он только что понял, что это за новый врач, и вспомнил рассказы о страшном эквадорском химирологе. Да, он совершил немало плохих дел и заслужил смерть. С этим никто не спорит, даже сам Агримони. И я бы убил его, вот только этот человек прошел мое испытание и не использовал свою магию долгое время, даже при учете того, что я забыл про него. И пусть он погубил немало жизней, но сейчас он искренне раскаивается. Стоит ли просто взять и простить его? Нет, конечно. Те жизни, что он забрал у других, вернуть уже не выйдет. Но он хочет стать лучше и может помочь людям, и это важно. У него есть возможность принести немало пользы, так что какой смысл убивать его? Вот и я думаю, что никакого от этого никому легче не станет. Зато теперь у старика есть по контракту 220 лет на то, чтобы исправиться и без выходных и отпуска помогать всем нуждающимся. В основном, конечно, нуждающимся будут мои люди, но там кто знает, может, будет подрабатывать на полставки где-то в другом месте. Ладно, думаю, он хорошо приживется на своем новом месте работы, и действительно принесет пользу обществу». А я после демонстрации возможностей нового врача отправился к Жоре. «Все готово?» — уточнил у него и посмотрел на часы. «Вроде по времени укладываемся, все нормально». «Конечно», — пожал тот плечами. «Еду загрузили, только вас ждем». «Отлично. На этом мы отправились к самолету, который был готов взлететь в любой момент, даже турбины свои завел и прогрел». Уже совсем скоро грузовой самолет стремительно набрал высоту и на полном ходу рванул на восток. А спустя несколько часов я спустился по тросу в тайгу и кликнул Гидру. Она не сразу поняла, кто к ней прилетел и побежала, чтобы сожрать меня. Я же просто стоял и приветливо махал ей рукой. Гидра начала догадываться, что что-то пошло не так, когда я стал разжигать свою ауру. В глазах блеснуло сознание, и активировался инстинкт самосохранения. Но пока еще не в полную силу, так как бежать она стала хоть и медленнее, но все равно в моем направлении. «Уверена?» — усмехнулся я. «Вижу, что не уверена, но ничего с собой поделать не может». Правда, одна голова посмотрела на остальные и явно предложила проголосовать. Нужно ли остальным страдать? «Давай, давай!» Решил немного подбодрить ее и жестом намекнул, что скоро ей придется немного поплавать. Гидра еще замедлилась. И тут одной из голов пришла не самая светлая мысль пульнуть в меня лучом смерти. «Если промажешь, придется искупаться», — предостерег ее. И от моего громогласного голоса в последний момент голова немного дернулась. Так что луч прошел мимо и прожег в земле глубокую дыру. «Промазала». Мне оставалось лишь пожать плечами, а Гидра в следующий миг с ужасом осознала, что теперь ей надо плыть. Сплавала, добралась до берега и снова оказалась посреди озера. И так тридцать раз подряд, пока окончательно не выбылась из сил и не развалилась на берегу. «Нахлебалась, да?» — вздохнул я, усевшись рядом. «Ладно, не обижайся. Вот это озеро теперь твое, будешь жить здесь. Но к городу даже не думай ходить». Гидра подняла голову и посмотрела на меня с нескрываемым удивлением. «Не иди, — повторяю. Еще раз пойдешь, снова плавать придется. Но теперь уже под водой!» — пригрозил ей пальцем. «А это бонус!» — я указал на самолет и жестом приказал начать сброс. Внизу открылся люк, и на землю посыпалась целая гора туш. «Вот, перекуси. Если мы с тобой договоримся, подкармливать буду чаще». Гидра показательно отвернулась и даже скрестила на груди передние лапки, стараясь показать высшую меру обиды на меня. Я даже ощутил, как она копит энергию внутри себя, чтобы атаковать, и таким образом просто отвлекает внимание, так что не стал дожидаться, когда накал страстей достигнет пика. «Ладно, удачно тебе оставаться», — похлопал ее по чешуе и поднялся на ноги, после чего схватился за сброшенный с самолета шнур, прицепил к нему карабин и уехал наверх. «Ага, как же!» — обиделась она. Стоило нам скрыться за облаками, как гидра стала оборачиваться, и, убедившись, что рядом никого нет, начала лакомиться свежим мясом. «А вы уверены, что ее стоит кормить?» — уточнил Жора. «Она как бы сильнее от этого становится». «Конечно уверен», — пожал я плечами. «Думаешь, не нужен слабый питомец?» Пусть кушает на здоровье». Вскоре мы вернулись домой, и с самолета я сразу направился к Черномуру. «Ну как?» – посмотрел на часы. «Вроде бы все по графику. Хотя график этот какой-то, на удивление, плотный получается». «Мы готовы», – кивнул он. «Можем выдвигаться?» «Конечно», – кивнул Фипче, И вместе мы вышли на передний двор замка, где уже были построены войска. «Да, собрать удалось не так много, как хотелось бы. Но это все равно невероятно мощный отряд, как минимум потому, что с нами отправляется Мира и Белмар. Мира сама как армия, а Белмар при необходимости армию может создать в процессе сражения». Посреди двора открылся портал, через который тут же стали перемещаться войска. Следом зашли мы, оказавшись посреди леса, как раз недалеко от нужного нам замка. Дело в том, что магистрат — это довольно крупная организация, и их могущество заключалось в богатстве и многочисленности. А еще они всегда старались заранее устранять конкурентов. Появляется в королевстве какой-нибудь молодой талант, и ему сразу предлагается вступить в магистрат. Он или соглашается, или же вскоре произойдет несчастный случай, и о нем никто уже не вспомнит. Так что помимо цитадели, Магистрату принадлежало довольно много зданий и земель по всей стране. И теперь все это принадлежит мне. «Кто такие? Назовитесь!» Из тени вышли 50 человек, вооруженных спаренными клинками. «Мы как раз подошли к замку, и вот объявились они». «Здесь закрытая территория. Наше сообщество в данный момент производит захват замка». «Стой!» — крикнул один из них мне лично. «Куда идешь? Не видишь магическую линию?» «Еще шаг, и тебя бы убило!» «Фух!» — выдохнул я. «А то думаю, что это за черточка такая? Хорошо, что не переступил!» Я вытер воображаемый пот лба и улыбнулся. «Вы просили представиться? Я Михаил Балатов И, кстати, являюсь новым владельцем этого замка». Продемонстрировал им браслет. Пару секунд они молчали и переглядывались, после чего картинка в их головах сформировалась окончательно, и они поняли, что я не шучу. «Взять их! Этого ставить в живых, остальных в расход!» Прокричал их главный. «Господин, но я тебя обожаю!» Рассмеялась Мирабель. «Мог ведь по-человечески все сделать. Сказать, что просто проходил мимо и избежать битвы. Но ты сделал так, как мне нравится!» Оскалилась она. «Можно я их прикончу?» «Ну давай!» Вздохнул я. «Если уж так хочется». «Двадцать минуток, и я все!» Пискнула от радости Мира и побежала учинять смерть. М да Это первый задрипанный замок, даже не цитадель. Чувствую, дальше будет только веселее. «На этих территориях много добра соберем», — довольно закивал головой Белмар. «Мы же за этим пришли, да?» «Не совсем. В этот раз мы заберем все земли, и пора бы нашему миру прекратить сидеть в обороне. Настало время ответного удара».